Она прислушалась к его дыханию, оно было ровно. Всегда после таких припадков он спал очень крепко, так что ничем не разбудишь, только бы от него не отходила Катенька. Продолжая обнимать его голову одной рукой, другой, как будто тоже лаская, она шарила, щупала на груди его под кафтаном быстрым воровским движением пальцев. Нащупав пачку писем, в боковом кармане вытащила, пересмотрела, увидела большое, запачканное, должно быть, подметное, в синей обертке за печатью красного воска, не нераспечатанное. Догадалась, что это то самое, которого она ищет. Второй донос на нее и Монса более страшный, чем первый. Монс предупредил ее об этом синем письме. Сам он узнал о нем из разговора пьяных денщиков. Катенька удивилась, что муж не распечатал письма или боялся узнать истину. Чуть-чуть побледнев, крепко стиснув зубы, но не теряя присутствия духа, заглянула в лицо его. Он спал сладко, как маленькие дети, наплакавшись. Она тихонько положила голову его на спинку кресла, расстегнула на груди своей несколько пуговиц, скомкала письмо, сунула в углубление груди Наклонилась, подняла кортик, надпорола карман, где лежали письма, и снизу полу кафтана по самому шву, так что можно было принять эти надрезы за случайные дыры, и положила остальную пачку на прежнее место, в карман. Если бы он заметил пропажу синего письма, то подумал бы, что оно завалилось за подкладку и оттуда сквозь нижнюю прореху выпало и потерялось. Дыры случались нередко в заношенном платье царя. Мигом кончила все это Катенька, потом опять взяла голову петеньки, положила ее к себе на грудь и начала тихонько гладить, лаская, баюкая, глядя на спящего исполина, как мать на больного ребенка или укротительница львов на страшного зверя. Через час проснулся он бодрым и свежим, как ни в чем не бывало. Недавно умер царский карлик. В тот день назначены были похороны, одно из тех шутовских маскарадных шествий, которые так любил Петр. Катенька убеждала его отложить на завтра похороны и сегодня больше никуда не ездить, отдохнуть, но Петр не послушался, велел бить в барабаны, Выкинуть флаги для сбора, поспешно, как будто для самого важного дела, собрался, нарядился в полутраурное полумаскарадное платье и поехал.